Глава пятнадцатая. Следующими, помимо госпиталя, где Малиновского быстро прооперировали, на пути к железке встретились артиллерийские и продовольственные склады для рода. Тут же обретались маршевые батальоны и саперы с обозниками. К счастью, на этот раз никаких эксцессов не возникло, Климов только повторил свою легенду о предательстве французов и о том, что сейчас все поедут к нему домой, чему также все обрадовались, Может и не так ярко, как боевые подразделения, но тем не менее. «Подготовить все сухпайки и консервы к выдаче солдатам», начал отдавать распоряжение командир дивизии. «А как быть с артиллерийскими припасами и прочим вооружением?» спросил начальник снабжения. Климов призадумался. Если с продовольствием проблем нет, просто взял и выдал все солдатам, то вот со снарядами к пушкам, патронами, гранатами и прочим, их ведь тут многие сотни ящиков». И не бросить ведь, подумал он, предполагая, что пострелять тем же артиллеристам еще, возможно, придется. Просто так от них не отстанут, непременно возжелают отомстить. Проблема еще заключалась в том, что грузить снаряды и прочие боеприпасы, по сути, не на что. Железнодорожных платформ нет, только подведена ветка от транспортной магистрали. Когда прибудет следующий состав? Через два дня, когда должны подвести новую порцию продовольствия, Но смогут и задержать, тем более, что резерв по продовольствию есть на пару дней. Ясно. Тогда так. Сейчас выгрузим все снаряды из складов и разместим вдоль дороги, чтобы, когда подойдет состав, быстро погрузить все в вагоны. Понятно? Так точно. Рабочие руки нужны? Не помешают, ГАЗ, товарищ полковник. Своими силами мы это все несколько дней вытаскивать будем. Тогда сейчас организуем породный подход личного состава вам в помощь. «Полчаса поработали и меняем на свежих. Полчаса и снова смена, ясно?» «Так точно!» «Действуйте, пока начинайте работы своими силами!» «Есть!» Климов отдал распоряжение своим штабным, чтобы организовали раздачу продовольствия и направили солдат на работы. Главной его задачей теперь стало раздобыть транспорт, причем не только для вывоза всего необходимого родового имущества, но и самих солдат. И ведь тут нужен не один поезд, и даже не два. А как бы ни двадцать, чтобы вывести без малого сорок тысяч человек с учетом танков, пушек, тягачей, полевых кухонь. И жаба давит бросить хоть что-то. Все нужно, все понадобится. А еще не мешает дополнительно ограбить пару-тройку французских складов с продовольствием, боеприпасами и оружием. Лишними в их пути домой эти патроны, винтовки, пулеметы и гранаты не станут. Лимов исходил из расчета, что на 100 человек нужен один вагон-товарняк. Тесноват, конечно, даже очень. Вагоны сейчас совсем небольшие, но пару-тройку дней потерпеть можно. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Правда, еще можно на крышу часть народа поместить, до взвода. Но это на крайний случай. Все-таки не лето, прохладно, дожди и ветер, не довезет он этих людей. и того округленно требовалось только для людей 400 вагонов. Нынешние паровозы могли утащить около 50 вагонов. Вот и получалось, что нужно 8-10 составов, плюс составы для техники и боеприпасов, 4-5 паровозов с открытыми платформами. Одним составом Климов хотел, если получится, наведаться на завод, где собирали аэропланы, и умыкнуть, сколько под руку повернется, как в готовом виде, так и двигателей. это Этажерки можно и своими силами сделать. Еще одним составом Михаил планировал заглянуть в Париж. А еще надо раненых подобрать. Это еще два-три состава, при этом специализированных для перевозки именно раненых. На то, что удастся сразу получить составы в необходимом количестве, Михаил не надеялся. Тем более, что действовать надо быстро, ибо любая заминка по времени увеличивает вероятность провала. Но хотя бы половину требовалось кровь из носу а уже по пути следования можно добрать недостающий парк паровозов и вагонов. Проблема заключалась еще в том, что он понятия не имел о движения, если таковое вообще имелось в природе. Все-таки не мирное время. Составы могли отправляться по мере необходимости или загрузки. Железнодорожную сеть в прифронтовой зоне французы создали весьма разветвленную, так что составы циркулировали по ней весьма свободно, и заторов, как правило, не возникало чему также способствовала хорошая связь на узловых точках с современным оповещением о возникших проблемах. В итоге стоит только одному составу не появиться в назначенный срок, и вся система придет в движение, поезда перенаправят на другие участки, а проблемный отрезок пути начнут обследовать на предмет того, что собственно произошло. Тут-то все и вскроется. В общем, военные железные дороги работали как часы, и пресловутой французской безалаберности здесь места не было. Так что, переодев часть гвардейцев в французскую форму и переодевшись сам, Климов направился в сторону одной из узловых железнодорожных точек, благо недалеко, всего полчаса пути на легких танках Рено и на месте. Узел охранялся взводом солдат из числа территориалов. это Этакие войска второго, если не третьего сорта, из откровенно возрастных мужиков. Или еще по каким причинам негодящихся, чтобы стать первосортным пушечным мясом? Несмотря на близость к фронту, службу несли на «на и отвяжись». Командовал этими горе-солдатами офицер из числа хоть и боевых, но окалечных. Когда шел навстречу, то ощутимо прихрамывал на левую ногу. В общем, оказать хоть какое-то сопротивление ни офицер, ни его солдаты не смогли и оказались повязаны по рукам и ногам. Ну и рабочих с железнодорожниками заодно повязали. Их тут имелось немного, всего десяток. Обслуживали водокачку и следили за своим участком железки. Пока шло пленение солдата и персонала, Климов стремительно ворвался в пункт связи. К счастью, связист ничего не заметил и не отстучал по телеграфу сигнал тревоги. — Что происходит? — залепетал молодой парень в очках с толстыми линзами. — Кто вы? — Вопросы задаю я ответил Михаил, сунув ему под нос, чтобы лучше увидел. Ствол Кольта. Где карта железных дорог? Вот. На стене. Ага. Ну рассказывай, где тут что и как все функционирует. И да, график движения есть или все ездят как придется? В общем, выяснилось, что действительно составы проходили по свободному графику. В прифронтовую зону составы приходили по двум главным капитальным магистралям. По условно говоря, южной, из Сент-Кантена, и северной ветки, из Амьена. Составы сходили на временные пути, проложенные прямо по земле, разгружались и рассасывались по временным дорогам между ними и вновь вливались в капитальную железнодорожную сеть, проходившую между этими двумя городами. Всего таких внутренних сливных путей имелось четыре, плюс по два севернее и южнее, соединяясь между собой где-то на полпути к линии Амьен-Сент-Кантен, Трафик все еще был оживленным. В день проходило до десятка поездов только через эту, узловую станцию, стоящей на капитальной магистрали, от которой отходила временная ветка. Когда следующий состав и что везет? Через полчаса должен пройти, а что везет, не знаю. Подождем. Ах да, как подойдет состав? Дай остальным знать, что у тебя на линии повреждения железнодорожного полотна, и пусть остальные следуют по другим маршрутам, понял? «Да». Состав оказался простым углевозом, что развозил топливо для полевых кухонь и печек для обогрева убежищ. сточи дятел!» Телеграфист начал отбивать свою морзянку о случившейся аварии с дорогой. «А ведь сейчас может отбивать текст о захвате узла», подумал Климов, глядя на обильно потеющего бледного паренька, что отбивал сообщение. «Ведь в морзянке Михаил ничего не понимал от слова «совсем». Но тут не оставалось ничего другого, как надеяться на то, что телеграфист не герой и от страха не понимает, что Климов тоже ничего не понимает, а значит отобьет все, что надо. Следовало поторапливаться, ибо как только станет известно о прорыве немцев, и всякое движение поездов тут же встанет. А может именно этим фактором и стоит воспользоваться, подумал Климов, потому как разработать операцию по захвату хотя бы десятка поездов, кои ездят когда захотят? У него не получалось. В лучшем случае удастся прихватить еще два-три состава и все. Движение встанет, составы накопятся у того же Сент-Кантена, и тогда мы без спешки спустимся с холма и возьмем все стадо. Сколько тут до него? 10 километров? За три часа пехом дочапаем».